О чем говорит внешность? Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится во внешности, и внешность будет различная. Лев Николаевич Толстой. Холмс взял шляпу в руки и стал пристально разглядывать ее проницательным взглядом, свойственным ему одному. Конечно, не все достаточно ясно, заметил он, но кое-что можно установить наверняка а кое-что предположить с разумной долей вероятия. Совершенно очевидно, например, что ее владелец – человек большого ума. Должен признаться, что я не в состоянии уследить за ходом ваших мыслей. Например, откуда вы взяли, что он умен? Вместо ответа Холмс нахлобучил шляпу себе на голову. Шляпа закрыла лоб и уперлась в переносицу. «Видите, какой размер?» – сказал он. «Не может же быть совершенно пустым такой большой череп. Артур Конан Дойл. Приключения Шарлока Холмса. Прав ли был великий сыщик в своих рассуждениях? Действительно, мышление человека – результаты работы головного мозга. Но верно ли, что крупный размер головы, а значит и мозга – свидетельство большого ума? Установлено, что в среднем вес человеческого мозга составляет около полутора килограммов. Исследователям удалось оценить размеры мозга многих людей, в том числе и выдающихся оказалось что у писателя и а тургенева и английского поэта джорджа байрона мозг был очень большой около двух килограммов а вот у философа эмануэлла канта и писателя анатолия франца почти в два раза меньше но никто не решился бы сказать будто анатоль франц вдвое глупее джорджа байрона да и холмс едва ли считал что умом уступает неизвестному владельцу шляпы тем более оказалось что самый крупный из изученных образцов мозга принадлежит человеку умственно отсталому. Поэтому не надо торопиться обмерять свою голову. Так можно установить лишь размер шапки, но вовсе не умственные способности. Описывая случай исключительной психологической проницательности великого сыщика, английский писатель отдал дань расхожему житейскому заблуждению. Но означает ли это, что всякий вывод о характере человека, сделанный из наблюдений над его внешностью, столь же необоснован и ошибочен. Действительно, тонкое психологическое чутье встречается нечасто, но даже его обладатели не застрахованы от ошибок. Тем не менее, существуют примеры поразительно острой способности оценивать людей. Один такой пример и послужил источником вдохновения Конан Дойля. Как известно, Прототипом великого сыщика послужил университетский преподаватель Конан Дойля, главный хирург Королевской больницы в Эдинбурге доктор Джозеф бел Профессор Белл пользовался широкой известностью, благодаря своим нашумевшим опытам. Он мог поставить точный диагноз, едва взглянув на пациента. Как правило, не прибегая к анкете, заполнение которой входило в обязанности студента Конан Дойля, ассистировавшего во время сеансов. Определив болезнь почти безошибочно, профессор, между прочим, сообщал присутствующим, где работает пациент, чем увлекается, что пережил в прошлом. Он отличался редкой наблюдательностью и мог по одному лишь внешнему виду, одежде, жестам, выражению лица, больного составить полное представление о его прежней жизни. Догадки профессора казались сенсационными, но стоило ему разъяснить ход своих рассуждений, как все представало до удивления простым. Вот он проводит осмотр пациентов в присутствии студентов. Перед нами рыбак, господа. Это можно сразу заметить, если учесть, что даже в столь жаркий день пациент носит высокие сапоги. Загар на его лице говорит о том, что это прибрежный моряк, а не моряк дальнего плавания. Загар этот явно возник в одном климате. Местный загар, так сказать. За щекой у него любимый моряками жевательный табак, и он управляется с ним весьма уверенно. Свод всех этих умозаключений позволяет считать, что человек этот – рыбак, да и, наконец, специфический запах позволяет судить о его занятии с особой определенностью. Таким образом, совокупность внешних признаков может служить ценным диагностическим и, прежде всего, психодиагностическим материалом. С древнейших времен делались попытки даже создать соответствующую теорию. К сожалению, почти все эти попытки оказались малопродуктивны. Всякая теория ограничивала восприятие человека жесткими, хотя и недостаточно проверенными рамками, и в каждом конкретном случае не страховала от недопустимых натяжек. Попытки определить связь между внешностью и характером человека предпринимал еще Аристотель, являющийся одним из создателей учения о физиогномике. Прогнозируя по внешним признакам поведенческие реакции человека и особенности его интеллекта, Аристотель большое значение придавал сходству его с животными, которые по традиции наделялись якобы свойственными им от природы качествами. «Нос толстый, как у быка», – писал Аристотель, – означает лень. Широкий нос с большими ноздрями, как у свиньи – глупость. Острый, как у собаки, нос – признак холерического темперамента. Орлиный нос означает смелость. Крючковатый, как у вороны – настороженность. У кого широкий рот, тот храбр. Аристотель также считал – что можно установить сходство между отдельным человеком и представителями целых рас и народностей – эфиопов, индийцев, хетов и других. Проанализировав признаки разных народов, то, что мы сегодня назвали бы национальным характером, нетрудно определить и индивидуальный характер по выраженности соответствующих внешних черт. Аристотелю также принадлежит наблюдение, более похожее на истину. Если лицо человека несет в себе – черты, характерные для проявления определенных эмоциональных состояний – умиротворение, успуг, страсть – то можно утверждать, без риска впасть в ошибку, что именно это состояние настолько характерно для человека, что фактически является его индивидуальной особенностью. То есть человек, чьё лицо постоянно напоминает маску страха, по натуре своей боязлив и тому подобное. Взяв за основу учения Аристотеля – Физиогномику стали разрабатывать его последователи. Из них наиболее известны Полимон II век нашей эры и Адамантий IV век нашей эры Однако, по данным некоторых историков, до Аристотеля физиогномикой занимался Пифагор, которого некоторые ученые и считают ее родоначальником. Последовательными проводниками физиогномики были крупные ученые Древней Греции и Древнего Рима, выдающиеся врачи Квинтилиан, Гелес и Цельс, крупные мысли с Лицицерон, Полини Младший и другие. Большой популярностью на Древнем Востоке пользовалась Кияфа, искусство бедуинов, умеющих читать, как открытую книгу, не только тайны пустыни, но и секреты человеческого лица. Так человек по обличию, схожий со львом, объявлялся отважным, милосердным, гордым и терпеливым. Похожий на леопарда, хвастливым, злопамятным и вероломным. Высокий лоб в представлении бедуинов свидетельствовал о глупости, залысиной – о низости духа, узкий лоб – о ловкости, глаза средней величины говорили об изрядном уме и хорошем характере, неподвижный взор – о скудаумии, рассеянный взор – о ветренности и непостоянстве. Огромное значение бедуины придавали родинкам. В средние века склонные к науке богатые арабы выбирали на рынке рабов, опираясь на эти и многие другие физиогномические признаки. Рассуждая об истинной и ложной сути физиогномики, Вера Учитель Абдулбаха приводит любопытную притчу о молодом ученом-физиогномисте, который шесть лет прилежно изучал в Египте науку о чертах и выражениях лица. Успешно сдав экзамены и в коня, радостный и гордый возвращался молодой человек на родину. Полученные знания позволяли ему видеть в каждом встречном явные и скрытые черты характера, Добрые и дурные наклонности. Особенно его поразило лицо одного незнакомца, в котором он прочитал, что тот жаден, хитер и беспощаден. Молодой физиогномист был поражен, когда незнакомец с добродушной улыбкой стал любезно приглашать его в дом в качестве почетного гостя. Противоречивость усвоенного и увиденного не только взволновала молодого человека, но и пробудила в нем сомнения верности египетской школы физиогномистов. В течение трёх дней радушный хозяин изысканно услаждал учёного гостя всевозможными яствами и кальяном. Однако при расставании лицо хозяина вновь обрело злобное выражение, а счёт, неожиданно врученный почётному гостю, оказался невообразимо высоким. Пришлось отдать все деньги, халат и коня в придачу. Обчищенный до нитки, молодой физиогномист отправился в путь. Славя Всевышнего и своих учителей за то, что годы обучения в египетской школе не были потрачены даром. В средние века отдельные взгляды физиогномистов разделяли и в той или иной мере совершенствовали Ибн Сина и ряд ведущих алхимиков в эпоху Возрождения Иоанн Дун Скотт и Леонардо да Винчи. Начиная с V века физиогномика обрела большую популярность. Ею серьезно занимались все, кто по долгу службы был занят работой с людьми. Духовные лица, медики, философы, и юристы значительную популярность приобрело в частности лицегадание, определение судьбы человека по чертам лица. Везиогномика в ту пору была довольно авторитетна. Она к тому времени успела обрасти множеством новых умозаключений, которые по уровню достоверности вполне могли конкурировать с интенциями Аристотеля. Так средневековый монах Альберт Великий считал, что толстый и долгий нос служит знаком человека любящего все прекрасное и не столь умного, сколь он сам о себе думает. А кто вертит головой во все стороны, тот совершенный дурак, глупец, суетный лживый плут, занятый собою, посредственных способностей, развратного ума, довольно щедрый и находит большое удовольствие вымышлять и утверждать политические новости. В конце XVIII века такая формальная физиогномика получила развитие в многотомном сочинении тюрихского пастора Иоганна Лафатера который сначала изучал психологические особенности человека, отчасти пользуясь признаниями прихожан на исповеди, а затем сопоставлял полученные данные с особенностями черт лица. Накопленные таким образом сведения послужили поводом к тому, что он стал доказывать возможность определения особенностей характера по рельефу лица и строению черепа и претендовать на роль основателя новой науки. Он писал, «Лица настолько же доступны чтению, насколько это присуще книгам, Разница лишь в том, что они прочитываются в короткое время и меньше обманывают нас. Однако не все разделяли его энтузиазм. Давая оценку учению Лафетера, Георг Лихтенберг отмечал, что эта теория представляет в психологии то же, что и весьма известная теория физики, объясняющая свет северного сияния блеском чешуи селедок. Можно постараться нарисовать себе ночного сторожа по голосу. При этом часто ошибешься настолько, что трудно удержаться от смеха, когда обнаружишь свое заблуждение. А разве фазиогномика нечто иное? Произведя фурор оригинальности своего подхода, Лаффетер допустил ряд ошибок, немыслимых для серьезного исследователя. Так предмет его наблюдений составляли не все черты лица в их взаимодействии, а в основном его нижняя часть и так называемый лицевой профиль. Систематического метода выведено не было. Объективные закономерности заменялись субъективным мнением автора, и в итоге труды Лафатера вызвали серьезную критику. В изрядной мере разделял взгляды Лафатера австрийский врач Франц-Йозеф Галь, создавший собственную интересную теорию. Еще мальчиком он обратил внимание, что те из его школьных товарищей, которых отличают большие и выпуклые глаза, помимо этой очевидной особенности, обладают еще и очень хорошей памятью на слова. Впоследствии, обдумывая это наблюдение, Галь пришел к заключению, что за этот вид памяти ответственен участок мозга, расположенный позади глазных орбит. Различая память вещей, мест, названий, чисел, словесную и грамматическую память, Галь расположил выделенные им формы памяти в отдельных органах мозга, к числу способностей, локализированных в мозговой коре, Он относил также смелость, честолюбие, общительность, любовь к родителям, инстинкт продолжения рода и тому подобное. Галь и его ученики создали подробнейшие карты мозга, где указали локализацию моральных и интеллектуальных качеств человека. Поскольку всем умом, экспансивностью, нежностью и даже любовью заведуют строго определенные участки мозга, то их увеличение, свидетельствующее о выраженности данного качества, сопровождается появлением выпуклости в соответствующем месте на черепе. Если же в положенном месте выпуклость отсутствует, значит способностью этой бог человека не наградил. Получается очень удобно. Потрогал череп, и человек перед тобой буквально как на ладони. Из таких наблюдений оформилось целое учение, которое вошло в историю науки под названием Френология от греческого «френ» – «ум». Интересно что сам галь этого термина не признавал. Меня называют отцом новой науки – френологии. Но это не так. Слово «френология» введено моим учеником – шпурцгеймом. Я же против этого термина. И пользуюсь терминами кефалоскопия, краниоскопия, краниология. Теория Галля быстро завоевала популярность, в том числе и в нашей стране. Штаб-лекарь П. Пузино, который участвовал в заграничных походах 1813-1814 годов и слушал лекции Галя в Париже, перевел его сочинение на русский язык. В 1816 году в Петербурге вышла книга «Исследование о нервной системе вообще и о мозговой в особенности. Господ Галя и Шпурсгима». Но материалистический дух нового учения не всем пришелся по вкусу. Когда в 1824 году ученый-медик Д.М. Виланский изъявил желание читать публичные лекции о галловой краниоскопии, ему этого не разрешили, мотивируя отказ тем, что она противна христианской религии. Но фарнеологические идеи стихийно распространялись и охватили многие просвещенные умы. Вспомним хотя бы небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники, в кабинете отца Базарова из отцов и детей. И это понятно, ведь Базаров-старший был уездным лекарем. Однако учение галя было популярно и среди далеких от медицины людей. Так М. Ю. Лермонтов, описывая доктора Вернера от лица Печорина, между прочим, замечает, он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей всерьез воспринимали систему Галя и лица из ближайшего окружения Пушкина. Друг поэта И.И. Пущин, вспоминая впоследствии лицейскую жизнь, и в частности лицейского дядьку Сазонова, писал о нем, что это было необыкновенное явление физиологическое. Галь нашел бы, несомненно, подтверждение своей системы в его черепе. упоминание идей Галя встречаются и у самого Пушкина. Самое раннее из них в письме Канни Керн от 1825 года. Полусерьезно, полушутливо предлагая ей бросить мужа и приехать к нему в Михайловское, одно из предпосылок такого поступка Пушкин видит в наличии у нее сильно развитого органа полета. В поэме «Граф Нулен» герой ночью безошибочно находит на ощупь дорогу, ибо, согласно черновому варианту, он местной памяти орган имел по галевой примете. Орган местной памяти – он же орган любви к путешествиям, действительно значился среди упоминаемых Галем мозговых органов. В его многотонном сочинении он значился под номером 13, проявляясь двумя выпуклостями, расположенными от корня носа до середины лба. Людям, у которых резко выражена местная память или ощущение местности, по Галю свойственно стремление путешествовать. Галь считал, что эти свойства присущи прежде всего птицам, в связи с чем Пушкин применительно Керн Поэтично называет ведающий ими орган – органом полета. Слава Галя была недолгой. Уже в XIX веке его система была убедительно опровергнута. Фринеология давно считается псевдонаукой и никем, кроме восторженных дилетантов, не принимается всерьез. Однако его идеи с позиции современной науки, абсолютно наивные, сыграли и свою положительную роль, стимулировав исследование мозговой ткани. Френиология послужила источником психоморфологического направления в исследованиях по проблеме локализации функций в головном мозге. Поэтому вполне справедливы слова, начертанные на могиле галя «Будем благодарны ему за то, что он сделал, и воздержимся от обвинений в том, что он не выполнил того, на что другие и не осмелятся, хотя он и проложил путь, по которому они пройдут». Для своего времени идеи Лафатора и галя были новаторскими и впечатляющими. Они нашли много приверженцев. Особенно популярны были они в среде немецких писателей, участников литературного движения «Бури и натиска», штурмёров. И, вероятно, сыграли определённую роль в формировании теории Чезари Ламброза о врождённом преступном типе. Итальянский психиатр Ламброза, прообработав всю жизнь в тюремном врачом, создал действительно впечатляющую классификацию лицевых черт преступников. Он высказал мысли о том, что преступники не только отличаются по внешнему виду от нормальных людей, но и несут в себе рудиментные признаки первобытного человека. Внешними проявлениями этих признаков служат так называемые стигматы преступности. Неправильное строение черепа, асимметрия лица, притупленная чувствительность, неспособность краснеть, склонность к татуировке и так далее. Аномалии в психике выражаются умстительности, тщеславии гордости, слабости рассудка, неразвитости нравственных чувств, особенностях речи и даже в особом письме, напоминающем иероглифы древних. Руководствуясь этими признаками, Ламброза признал возможным не только устанавливать тип преступного человека вообще, но и различать черты, присущие отдельным категориям преступников – ворам, убийцам, насильникам и другим. В книге «Человек преступный» 1876 год он пишет, что убийцы большей частью барахицефалы с мощными челюстями длинными ушами и стекловидными глазами. Воры, долихоцефалы с маленькими глазами, мошенники и совершающие поджоги отличаются кривым носом. Учение Ламброза не нашло дальнейшего применения. Увы, в его выводах слишком много моральных заключений и слишком мало истины. Конечно, было бы очень соблазнительно опознавать преступников, пускай пока и потенциальных по форме бровей или носа. Однако опыт криминалистов свидетельствует, что преступления совершаются людьми самой разной наружности, иной раз даже вполне импозантной. Уже упоминавшийся знаменитый герой Конан Дойля утверждал «Человек самой отвратительной внешности, какой мне доводилось встречать, был великим филантропом, без счета жертвовавшим на нужды сирот, а самая очаровательная извиденных виденных мной женщин оказалась отравительницей своих детей. Так или иначе, труды Ламброза не безинтересно читать» но пользоваться ими невозможно, по крайней мере, в целях криминалистической экспертизы. Недостаточная обоснованность физиогномических теорий обусловила скептическое отношение к ним отечественных ученых, гордившихся своим материалистическим мировоззрением. При этом упускалось из виду, что многие признанные авторитеты материалистической науки не только не отрицали взаимосвязи внешнего и внутреннего, но и логически ее обосновывали. Так Че Дарвин и И.М. Сеченов высказали обоснованное мнение о том, что черты лица и особенно мимика и другие выразительные движения отражают функциональное состояние нервной системы и зависят от особенностей психики человека. «Что есть научного в так называемой науке о физиогномике?» – рассуждал Че Дарвин. «Зависит, кажется, от того, что каждый индивидуум сокращает преимущественно только определенные мускулы лица» следуя своим личностным склонностям. Эти мускулы могут быть сильнее развиты, и потому линии и морщины лица, образуемые их обычным сокращением, могут сделаться более рельефными и видимыми. Вспомним, что нечто подобное в свое время предполагал еще Аристотель. Приблизительно в то же время и м Сечену в книге «Рефлексы головного мозга» писал «Психическая деятельность человека выражается, как известно, внешними признаками». И обыкновенно все люди, и простые, и ученые, и натуралисты, и люди, занимающиеся духом, судят о первой до последней, то есть по внешним признакам. Все без исключения качества внешних проявлений мозговой деятельности, которые мы характеризуем, например, словами, одухотворенность, страстность, насмешка, печаль, радость и прочие, суть не что иное, как результат большего или меньшего укорочения какой-нибудь группы мышц, акта, как всем известно, чисто механического. Таким образом, становится очевидно, что психологическая оценка внешности не лишена научных оснований. К сожалению, человек, увлеченный этой проблемой, сегодня сталкивается со множеством противоречивых источников, многие из которых недалеко ушли от средневековой схоластики. Пытаясь оценивать окружающих на основе какой-то частной теории, мы рискуем сделать поверхностные и односторонние выводы. Проблема состоит в том, что такой сложный объект, каким выступает человек, недопустимо оценивать в статике, но только в динамике. Наряду с характерными чертами внешности анализу подлежат многообразные нюансы поведения, как речевого, так и бессловесного. Только непротиворечивое сочетание множества внешних признаков позволяет нам выносить более или менее достоверную оценку. Следует обращать внимание не только на форму лица, но и на такие подробности, как интонация речи, выразительные движения, позы и жесты и даже рост партнера по общению. Впрочем, обо всем по порядку.